Глава восемнадцатая «Машка, ты совсем с ума сошла?» Вопль, раздавшийся из-за двери, пробился в мозг, и я открыл глаза, тупо глядя в потолок. «Как у тебя вообще мозгов хватило такое чудить?» «Это Вовка надрывается», — сказал я вслух, опознав голос. «И чего он так надрывается?» «Скорее всего, Машу с Костей в одной койке застукал». Я покосился в ту сторону, откуда раздавался голос. Ольга села и прикоснулась к растрепанным волосам. «Не смотри на меня. Если я выгляжу так же, как и чувствую себя, то, боюсь, останусь без детей». «Ты меня недооцениваешь». Я очень осторожно приподнялся на локтях и осмотрелся. «Только объясни мне ради всего святого, как мы оказались в одной постели, да еще и всю ночь занимались такими страшными извращениями, о каких ни в одном доме терпимости даже не слышали». «Что ты имеешь в виду?» Ольга сползла с кровати, держась за голову и побрела в сторону ванны. «Посмотри на нас, мы полностью одеты, я даже носки не снял». «Все блоки на моем источнике стоят намертво. То есть мы всю ночь просто спали. Я себе этого никогда не прощу. Оказаться в одной постели с желанной девушкой и... Вот это все. «Мне другое непонятно», — ответила Ольга, останавливаясь возле двери в ванную. «Вряд ли Устинов с Машей Вольф смогли похвастаться большими успехами на постельном поприще, чем мы с тобой. Тогда почему Вовка так вопит?» «Вопрос очень правильный», — ответил я с философским видом, падая обратно на подушку и закрывая глаза. «Кстати, чья это комната?» «Моя», — ответила Ольга, скрывшись за дверью. «Охренеть!» — я протер лицо руками. «И как нас с Костиком занесло к девчонкам, у них же номера на третьем этаже?» «Номера нам подготовили заранее. Три королевских люкса, все, какие были в зимней розе. И наш семейный, ничем от королевского люкса не отличающийся. Так что у каждого была своя комната, две из которых сегодня ночью пустовали». Гостя от тебя я точно такого не ожидал», — раздался голос Федьки. «Ты даже ни разу не говорил, что тебе Машка нравится». «Хватит уже орать», — в хриплом голосе, прервавшем Вольфа, я узнал голос брата. «Три комнаты сегодня пустовали». «Так, стоп». «А он где ночевал?» «Или они втроем на одной койке?» Я подорвался с кровати и поспешил выйти из комнаты, несмотря на гул в голове. В гостиной между комнатами на диванчике сидел растрепанный Ромка. С его плеч сползало одеяло, А сам он тёр слегка опухшую рожу. «Ага, понятно, где он спал. Но почему здесь, а не в своей комнате, или в комнате Лары, что было бы хотя бы объяснимо? Стёпка-то почти наверняка с Юлькой ночевал». «Я бы посмотрел на тебя, как ты верещал, если бы свою младшую сестренку с полуголым мужиком в койке застукал». Ядовито сказал Федька, скрестив руки на груди и сверля прокурорским взглядом Ромку. «Я могу сейчас пойти в какую-нибудь комнату, не знаю, правда, в какую, но неважно» их не так уж и много за нами закреплено и полюбоваться на свою младшую сестренку в койке с мужиком и Ушаков скорее всего не полуголый а даже без трусов ответил ему Ромка массируя виски хотя нет все-таки вероятно стёпка полуголый да точно или вообще одетый вряд ли он был способен на подвиги как и все мы к слову так что не истери ничего с Машкой не произошло да они даже не поняли что спят вместе только есть один нюанс стёпка и Юлька помолвлены процедил Федор «Я не знаю, Рома, возможно, ничего и не было, но что-то же их понесло в одну кровать на автопилоте», заявил Красный Вовка, врываясь в гостиную из той комнаты, где, предположительно, Устинова с Машкой застукали. «Тебя же не понесло никуда. Ты вон на диванчике спать предпочел. А знаешь, что ещё? Раз они сюда приползли в таком виде, то, скорее всего, делали это на глазах у кучи гостей этого очень немаленького отеля. И у меня нет гарантии, что здесь парочки журналистов не оказалось. Я звоню отцу». «Даже если эти двое хотели друг друга морально поддержать, а то и просто поддержать, чтобы нигде не завалиться по дороге, то это вряд ли будет кого-то волновать. За дурость надо платить». «Вов, может, все таки не надо?» Попробовал я вступиться за радающую Машку, чьи вслипывания были здесь слышны. «Надо, Андрей». И он набрал номер, поставив телефон на громкую связь. «Пап, тут такое дело. Если ты про Машку хочешь мне сообщить, то я в курсе», раздался голос Вольфа. Дениса сейчас нет, но я связался с ним еще ночью, и он дал визу на публикацию заметки о помолвке. Откуда ты узнал да еще и ночью? – спросил Вовка за нас всех. Даже Маша перестала плакать. Она стояла в дверях комнаты, а Хмурый Костя придерживал ее за плечи. Вова их сфотографировали, вздохнул Вольф. Их всех сфотографировали, использовали какой-то новый артефакт, сделавший снимки через окно. К счастью, все было прилично. Степан с Юлей помолвлены, Андрей с Ольгой тоже. Рома вел себя очень корректно с четвертой девочкой, только Машка с Костей отличились. К счастью, Андрей заметил, что их снимают, и сразу же позвонил отцу. «Орлов сумел выйти на газету и притормозить выход номера, чтобы я успел тиснуть заметку о помолвке в его сегодня, прямо в утренний выпуск. Туда же поместили большую статью о празднике кланов гор и сообщили, что присягу принимал великий князь, побывавший на празднике с невестой. И сын министра обороны тоже с невестой. Ну и про Машку сообщили». «Михалыча посреди ночи подняли, чтобы он написал статью, а снимки из того артефакта забрали. Начальник охраны сумел артефакт поймать, когда на него Андрей указал. Только вот у него есть функция мгновенной отправки изображения. Артефакт доставили телепортом, и Петров сумел прекрасные кадры вытащить, так что сенсация у этих сволочей не удалась. Вы мало шансов им даете вас подловить, так что мы особо вас ругать не будем. все таки этот праздник — это красиво и важно». Ну а Маша доигралась. «Ничего, постараются, смогут даже полюбить друг друга. Мы же с твоей и Фединой матерями смогли». И Юрий отключился. Тут все взгляды как один сошлись на мне. Даже Ольга, успевшая выйти из комнаты и слышавшая, о чем вещает Юра. «Что вы на меня так смотрите?» Я невольно попятился. «Я ни черта не помню». Решительно пройдя до дивана, я упал рядом с братом. «Нам нужен кто-то, кто помнит все и сможет это рассказать». «Мне отец позвонил», — сказал, заходя в номер Степка. «Вот, полюбуйтесь». Он бросил на столик газету и сел на стул, оседлав его и прислонив лоб к спинке. Юля и Лариса вошли следом, и последняя закрыла дверь. Девчонки столпились вокруг Маши и о чем то перешептывались, а Вольфы схватили газету и принялись читать статью, чуть ли не выдирая её друг у друга из рук. «Вроде бы все пристойно», — наконец проговорил Володя. «А почему нас на этот праздник не пригласили?» — спросил он, заметно повеселев. «Вы сами с нами ехать сюда не хотели, поэтому ниной, я открыл глаза. «Кто помнит, что произошло на этом чёртовом празднике?» «А ты разве сам не помнишь?» — спросила Лара. «Вы же с Романом мало пили. Правда, боюсь, тот фикус, куда вы вино выливали, скорее всего, засохнет». «Лара, у нас непереносимость спиртного», — простонал Ромка, закрывая лицо руками. «Это семейное по мужской линии. Нам с Андреем двух глотков достаточно, чтобы улететь. Хорошо ещё ума хватило выливать излишки в фикус». «Так, стоп». «Ты помнишь, как мы переводили вино в удобрение? Значит, и все остальное помнишь?» «Ну да», — она нахмурилась. «Я же не пью. А Армену Абаджановичу сказала, что мое лекарство не сочетается с алкоголем. Меня же зельями лечат, так как я магию в чистом виде отторгаю. И мне после этого сок наливали, гранатовый. Сказали, что он, как то зелья мигом меня на ноги поставит. Ну, Но я не стала им про руку говорить. По-моему, они бы уже не поняли». Пока она говорила, я вспоминал мой короткий разговор с Устиновым. «Костя, нас пригласили на праздник, и отказаться мы не можем, поэтому скажи прямо, что у вас с Машкой происходит?» — спросил я у него, когда мы распределили комнаты. «Не знаю». Он подошел к окну и принялся разглядывать бассейн и отдыхающих гостей, кому лень было идти до моря. Мы с ней последние вместе силы были. Илья убежал, попросив меня подождать и помочь Маше добраться до домика. «А тебе самому только что вскрыли источник», — задумчиво проговорил я, глядя на него. «Это точно». Костя усмехнулся. До ее домика мы дошли, меня по дороге начала накрывать, просто капитально до боли. Самое главное, она тоже вроде не против была. «И что же вас остановило?» — спросил я. «Мой отец, который с ее отцом вышли воздухом подышать из соседнего домика. Это как-то не вдохновляет, знаешь ли». Устинов расхохотался и закрыл лицо руками. Медленно проведя по лицу, он отвернулся от окна. Я думал, что это просто место силы повлияло, и что вот-вот все пройдет. только Андрей почему-то не проходит. «Нам нужно ждать неприятностей?» Я продолжал его разглядывать. «Не знаю». Он покачал головой. «Я за себя не отвечаю, если ты об этом спрашиваешь». «Костя, существует правило. Вы можете творить что угодно, но не должны попадаться, чтобы никто даже не заподозрил. И поверь, лучше бы ты вместе силы на что-то решился. Насколько я понял, это вам бы спустили с рук. Потому что они тоже через это прошли. Поэтому будь аккуратнее». «Я постараюсь», — он кивнул. «Но, сам понимаешь, праздник, мать его». «Рассказывай», — коротко сказал я, садясь и глядя на Лару. «С самого начала. Даже ту часть, где мы еще даже пробку не понюхали». Лариса обернулась и увидела, что на нее напряженно смотрят столько глаз, тихонько вздохнула и начала рассказ. В зале ресторана столики сдвинули вместе и придвинули к стенам. Получилась П-образная конструкция, освободившая место в центре. Мне предстояло выйти и встать, кто бы мог подумать, напротив меча, который когда-то давно... «Нас еще не было на свете. Молодой отец Степки засунул в пол, применив семейный дар Ушаковых. Зачем он это сделал, нам никто так и не ответил. Похоже, Егор сам не знал». За это время меч оброс кучей легенд, не имеющих к действительности никакого отношения, и в конце концов стал местом доблести, мужества и великолепного воинского умения. Но тут не поспоришь. Ушаков фору может дать многим и в умении, и в мужественности». Так что сыновья кавказских кланов дают присягу перед этим мечом, что уже вошло в своеобразную традицию. Сегодня сыновей кланов было не слишком много, десятка три, не больше. Я принимал присягу, а позади меня стояли Ромка и Степка с охапкой мечей. После принятия присяги я говорил ритуальные слова служения и вручал меч каждому из молодых воинов-кланов. И вот в самом конце перед нами появились старики. Один из них, самый старый, но еще крепкий на вид, вышел вперед и принялся толкать речь. Как гласит священная книга воинства Кавказа, «С радостью примите смерть за страну, подобно своим храбрым предкам, если на то будет воля небес. Ибо это справедливое и угодное небесам дело, и если так будете поступать, то Отец наш не оставит вас. На земле оставьте имя храброго, а справедливость свою посвятите небу. Держитесь вдали от коварства, порока и зла, и чистым сердцем и верностью служите своему императору и своему народу». Как только он произнес последнее слово – Внесли кубки, сделанные из рогов горных баранов, в которые было налито вино. Впереди шел сияющий Армен и нес просто огромный рог. На глазок он вмещал в себя полбутылки, не меньше. И шел он целенаправленно ко мне. И, кнув, я затравленно оглянулся. Мой взгляд остановился на напрягшемся ушакове. «Думаю, этот кубок будет лучше вручить сыну человека, оставившему такую память», — я ткнул пальцем в меч в полу. К тому же Егор Ушаков занимает должность министра обороны и тем самым является непосредственным командиром этих славных сыновей клана. Взгляд Степки не обещал мне ничего хорошего, но мою слабую попытку отвертеться почему-то приняли с огромным энтузиазмом. И Армен, немного изменив направление, вручил рог Ушакову. Вот только это нас с Ромкой не спасло. Потому что нам сунули в руки рога поменьше. Мы стояли посредине зала, и деваться было некуда. К тому же никто из нас сегодня еще не ел». Ушаков вышел вперед, сказал пару весьма красивых и пафосных слов, и все подняли кубки. Собственно, на этом все, что я помню. Дальше могу ориентироваться только на рассказ Ларисы. Нас рассадили за столы, мы с ромкой выбили себе места возле огромного фикуса, который весь оставшийся вечер усиленно поливали вином. Все было красиво и пристойно. Ко мне подсел тот самый старик, толкнувший речь, и мы с ним долго о чем-то беседовали. Старику понравилось, а Лариса мало что поняла. Кормили как на убой. Девчонки пытались отвертеться от вина, но удалось только Ларисе. К концу вечера всем уже было все равно. И тут объявили танец воинов. Молодые сыновья кланов, официально с сегодняшнего дня считающиеся мужчинами, поднялись со своих мест и принялись выходить в круг с обнаженными мечами. Мечи были настоящими, не бутафорскими. Парни неумехами не казались, и все приготовились насладиться зрелищем. Я сидел за столом, подперев голову, и наблюдал за ними с блаженной улыбкой. Вот Ушакова не сиделось, и он решил тоже потанцевать. Пошатываясь, Стёпка вышел в круг. Грянула музыка, молодые воины начали движение. А Стёпка смотрел на них, пока обиженно не произнёс. «Мне тоже нужен меч». Обведя зал своим взглядом, он остановил его на мече в полу. «О, меч!» Ухватившись за рукоять, рванул меч на себя и чуть не завалился на пол. Прищурившись, зло проговорил. «Ах ты так!» И призвал семейный дар. Пол поплыл, и через десять секунд меч был у него в руке. Улыбнувшись, Степан включился в танец. «Надо придать таинственности», — пробормотал Ромко, и в зале заметно похолодало, а по стенам заметались зловещие тени, а свет погас. «Холодно», — протянула Ольга. «О, сейчас я всех согрею», — и вдоль стен заметались языки пламени, а в центре вспыхнул огромный костер. «Красота», — это уже сказал я, все так же сидя, подперев голову рукой. «Андрей Константинович», — ко мне чуть не плача подбежал Армен, — «так нельзя, сделайте же что-нибудь». «Что случилось?» — сдвинув брови, я посмотрел на него. «Меч, меча в полу больше нет», — и управляющий принялся заламывать руки. «Все в шоке. Давид лепешкой подавился, теперь сидит и плачет, надо вернуть меч на место». «Сделаем», — я поднял руку и принялся вставать из-за стола. Ромко гаси смерть, а то я тебя блокну. Я не вижу ни хрена. заорал я, пытаясь перекричать музыку. А Давид плачет. «Угу». Холод исчез вместе с тенями по стенам. И это совпало с какими-то элементами в танце. Словно воины победили нечисть. По залу пронёсся восхищённый вздох. Я же, вздохнув, поплёлся к танцующим. Вжик. В мою сторону полетел меч, и я еле успел отпрянуть. «Вы охренели, что ли?» Пробормотав огляделся по сторонам и схватил со стола большой поднос, отбивая им удар, предусмотренный танцем. Вот так, прячась за поднос, как защит, пробился к Стёпке. При этом, похоже, мой мозг отключился, и тело двигалось на рефлексах. Со стороны казалось, что я тоже танцую. Правда, слегка странно. Но кто будет разбираться? Степа. На секунду остановившись, я положил Ушакову руку на плечо. «А?» «Э Он обернулся, с трудом погасив замах. Мы стояли в центре круга. Он с мечом, я с подносом. Вокруг нас танец становился все быстрее. Степа, меч нужно вернуть!» Я указал подносом в то место, откуда он его выдернул. «Зачем?» Ушаков нахмурился и на секунду прижал меч к груди. «Стёпа, надо!» Я закрыл глаза и несколько раз кивнул. «Не вопрос». Он вздохнул и призвал дар. По полу и по мечу пошли искажения, и Ушаков-младший вонзил злополучный меч на то же самое место, откуда вытащил. И практически сразу музыка оборвалась, а Ольга догадалась убрать огонь. Почему-то это послужило сигналом всей нашей развеселой компании. Все встали и пошли к нам, а затем мы все вместе вышли из зала ресторана. При этом в зале стояла почти гробовая тишина. Вот в коридоре по дороге к лифтам нас всех окончательно развезло. Уже возле стойки ресепшена я резко развернулся и посмотрел в сторону стеклянных дверей, а потом резко что-то сказал подбежавшему начальнику охраны. Лара не слышала, о чем мы говорили. Она в этот момент пыталась понять, что от нее хочет Роман. Так получилось, что я с Ольгой и Лара с Ромкой стояли к лифтам спинами и не видели, как уехали Ушаков с Юлькой. Зато когда повернулись, то заметили, как целующиеся Костя с Машей скрылись за закрывающейся дверью лифта. Я снова огляделся, посмотрел назад на дверь и, покачав головой, достал телефон. Надо же им было так попасться. И вошел в лифт. Следом за мной вошла Ольга. Пока я разговаривал с кем-то по телефону, Ольга нажала кнопку, и лифт уехал. «Они что, нас не подождали?» Ромка, нахмурившись, посмотрел на Ларису. «Ну и хрен с ними, пошли, я тебя до номера провожу». Почему-то провожая Лару, он пошел в свою комнату, но действительно просто проводил и куда-то ушел. Как оказалось, в номер девочек, которые занимали Ольга с Машей. Но могло быть и хуже. Медленно проговорил я, вытирая под солб. Степ, а ты на новый уровень владения дара вышел? Как-то умудрился одновременно и на пол, и на структуру меча воздействовать. Откуда я знаю? Степка легонько стукнулся головой об спинку. «Зато теперь его точно никто не сможет вытащить, потому что структура материи, похоже, сплелась». «Так, приводите себя в порядок и идите в ресторан», сказал Вовка, отрываясь от стены, возле которой стоял. «Позавтракаем и решим, что делать дальше. Заодно на новую грань ушаковского дара полюбуемся».